15. Лиза вернулась домой, тихо открыла дверь и села в кресло в салоне, не зажигая света. Ей было грустно и хотелось плакать. В экстазе минувшей почти бессонной ночи и в суете дня ей было не недомыслие о том, что произошло между ней и Андре. Но сейчас мысли теснились в голове. «Что же ты наделала, Лиза? Для чего это было тебе нужно? Что ты будешь делать дальше? Он в Москве, а ты в Париже. И въезд сюда ему закрыт. У ваших отношений нет будущего. Ну и что? Слух с вызовом, сказала Лиза. Если все мерить доводами рассудка, лучше не жить. Тогда люди никогда не будут совершать благородное сумасбродство, не будут влюбляться, потому что нет ничего более непрактичного, чем влюбиться. Кончиком пальца Лиза смахнула слезинки с ресниц и решила взять себя в руки. Не ваше дело, огрызнулась она, имея в виду все нерадостные мысли, которые пришли ей в голову. «Ясно? Не ваше дело. Я сделала то, что мне хотелось сделать. И ни в чем не раскаиваюсь. И всегда, ясно вам, всегда буду поступать так, как мне хочется. А что касается Москвы и Парижа, то мне въезд в Москву открыт». «И ты согласишься жить в этой ужасной Москве?» Усмехнулась какая-то упрямая мысль. «Я соглашусь жить там, где будет Андрей». Выпалила Лиза и сама испугалась своей горячности. «Нет». Она не станет заходить так далеко, пока ее никто никуда не приглашал. Пока она продолжает искать своего деда и пытается раскрыть тайну его гибели. А там будет видно. Лиза налила себе четверть стакана виски и вернулась в кресло. У входа в салон застучала палочка тети Вардены, и появилась старушка, щуря глаза. «Лиза!» – позвала тетя Вардена. «Это ты здесь?» «Я тетя». Отозвалась Лиза и щелкнула выключателем торшера. Салон залил нежный розовый свет. «Почему ты сидишь в темноте?» Тетя Вардена подошла ближе и тронула Лизу за плечо. «Ты не ночевала дома. У тебя все в порядке?» «Все в порядке, тетя», — улыбнулась Лиза. «И потому ты плакала». Тетя коснулась грубым пальцем щеки Лизы и кивнула на стакан. «И налила себе виски». «Неприятности твоего русского друга продолжаются?» «Нет, тетя, наоборот», — Лиза вздохнула. «У него все хорошо. Он уехал. Его выслали из страны». Тетя Вардена помолчала, взяла со стола стакан, отхлебнула глоток и протянула стакан Лизе. От запаха неразбавленного алкоголя Лизу едва не стошнило. «Я не хочу». «А для чего же ты его наливала?» — удивилась тетя Вардена. Помолчала и спросила. «Это все из-за операции Каталина?» Лиза кивнула. «Может быть, ты оставишь это дело? Дедушку Жанна все равно не вернуть. А раздразнили, вы видно, очень высокие круги». Лиза помотала головой. «Я так и думала. Ты упряма, как все вальдманы». Тетя Вардена сделала еще глоток и спросила. «Откуда у нас Макалан? Я ведь прошу покупать только Чивас. Эти медсестры вечно все путают». Тетя Лизе в голову внезапно пришла шальная мысль. Не знаешь ли ты человека по имени Франсуа Марен? Тетя Вардена допила виски и подняла глаза на Лизу. Как ты сказала, дорогая, Франсуа Марен? Тетя с сожалением подняла пустой стакан. Сегодня эта шотландская гадость понравилась мне больше обычного. За неимением чегося можно и повторить. Значит, Франсуа Марен? Лиза взяла стакан. Дошла до бара и плеснула на дно немного светло-коричневой жидкости. После исчезновения Жана тетя взяла стакан и кивнула Лизе. «Твоей бабушке приходил какой-то молодой человек. Ему было лет 20, не больше. Я не помню его фамилии, но звали его Франсуа. Это точно. Он что-то выспрашивал. Бабушка считала, что он расследовал гибель Жана. Но получила ли она от него какие-то сведения? мне неизвестно. Если Франсуа Марен занимался исчезновением дедушки Жана, значит, он получил конверт Жильбера Мартинеса, вырвалась у Лизы. Тетя Вардена взглянула на племянницу и сделала глоток. «Возможно», — кивнула она. «Хотя я не знаю, кто такой Жильбер Мартинес и не понимаю, о каком конверте идет речь, но вряд ли сейчас ты станешь рассказывать старой тетке всю историю». «Я тебе все обязательно расскажу, тетя». Лиза обняла тетю Вардену. «Конечно!» — согласилась тетка. «Но сейчас мне надо выспаться. Единственное преимущество Макалана — на меня эта бурда действует как снотворная. Ты, я надеюсь, будешь ночевать дома?» «Конечно, тетя». «Ну да, теперь ты будешь хранить верность своему улетевшему другу». Старушка саркастически улыбнулась. «Только не смей грустить. Ты сможешь увидеться со своим Андре где угодно». «Для этого совсем не обязательно забираться в такую дыру, как Париж. Я бы на вашем месте съездила в Израиль. Грязи Мертвого моря очень успокаивают нервы». Язык тети Вардына начал заплетаться. Лиза взяла тетю под руку. «Хорошо, мы поедем на Мертвое море. Только после того, как найдем Франсуа Марена. «Найдем?» Тетя пошатнулась, и Лиза не без труда удержала ее. «Считай, что мы его уже нашли. Никуда он не денется, этот Морен. Господи, ужасалась Лиза, помогая тете переступать со ступеньки на ступеньку. Она заставляет медсестер покупать себе виски. Ай да, тетя, а я-то думаю, почему так быстро тают наши запасы спиртного? Тетя пошатнулась и вцепилась в руку Лизы. Сейчас спать, скомандовала тетя Вардена. А потом я тебе найду этот снимок. Увидишь своего Франсуа. и своего Андрея увидишь. Не переживай, Лиза». Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться, Лиза повела тетю в ее комнату. 16. Мишель Турнель не сводил глаз с Андрея, и стюардесса уже второй раз тщетно пыталась выяснить, что он будет есть. Куриное фрикасе или биштекс. Турнель не желал слушать никого, кроме Андрея, которого он уже был в этом совершенно уверен. Ему послал сам Творец, с пока непонятной для него. Мишеля Турнеля целью. С величайшим вниманием Турнель рассмотрел ксерокопию докладной Сталину, которую Андрей достал из дорожной сумки. Он потребовал перевести ему каждое слово документа и сталинской резолюции. Слушая о преследовании Андрея людьми службы безопасности, он возмущенно хмурился и однажды даже хлопнул ладонью по подлокотнику кресла. Ловкие действия мэтра Леселье вызвали у него приступ веселья. Когда Андрей закончил свой рассказ, Турнель повернулся к стюардессе. «Будьте добры, еще две порции грей с мадемуазель!» Девушка, уже отчаявшаяся добиться внимания Турнеля, принесла водку в рекордно короткий срок. «За вас, Андре!» – провозгласил Мишель Турнель, размахивая в воздухе бокалом, как флагом. «За человека, который готов на все во имя научного познания и поиска истины. Вы, Андре, подобны великим умам прошлого». Вы идете через все препятствия, как Галилей и Бруно. Я надеюсь, что не завершу свой жизненный путь, как эти достойные мужи, — усмехнулся Андрей. Мировая наука не допустит этого, — торжественно произнес Турнель, гордый тем, что получил право вещать от имени всей мировой науки. За вас, Андре! Торжественно осушив бокал, Турнель пожевал ломтик лимона и поднял глаза на собеседника. Получается! что данные об операции Каталина есть сегодня только у одного человека, у Франсуа Морена». «Да», — кивнул Андрей. «И где искать этого Морена, мне пока совершенно не ясно». «Ну, в этом я вам помогу». Взгляд Турнеля, устремленный на Андрея, был загадочным и веселым одновременно. «Кто из военных историков Франции не знает Франсуа Морена по прозвищу «предатель»?» «Месье Турнель», — не веря своим ушам, выдохнул Андрей. Спокойно, турнель хлопнул Андрея по плечу. Господь не просто так определил нас в один самолет, Андре. Он поднял голову и скомандовал стюардесси. Повторите, пожалуйста, Грейгус, мадемуазель!» Итак, Франсуа Марен, вы меня слушаете, Андрея? Как католик папу Римского, улыбнулся Андрей. Родился в четырнадцатом году, начал турнель. Если Марен жив, сообразил Андрей, то сегодня ему 93 года. Никто не застрахован ни от склероза, ни от Альцгеймера с Паркинсоном. В сентябре 34-го начал работать в службе общей разведки. Продолжил Турнель. Попал в оперативный отдел стажером. Зарекомендовал себя хорошим оперативником. Смелым, способным принимать быстрые и точные решения. С началом войны Морен ушел в сопротивление. Попал в армию Деголя, Был определен в отдел разведки. После войны вернулся на прежнее место работы, но уже в качестве опытного волка разведки. Занял пост руководителя оперативного управления. Затем стал заместителем руководителя службы общей разведки. Примерно в 1957-м его вербует КГБ. Предположительно, вербовка состоялась в Брюсселе, куда Морен выехал на международную выставку. Его вербовка контролировалась самим председателем КГБ Иваном Серовым. В течение семи лет Морен передает советской разведке важнейшую информацию. Контрразведка Франции замечает утечку самых важных сведений, касающихся производства новейших видов вооружений, в частности самолетов «Мираж», ядерной программы, французской агентурной сети в странах с Восточной Европы. Становится ясно, что против нас работает хорошо законспирированный крот. Еще два года уходит на то, чтобы понять, кто именно является этим кротом. Морена раскрывают как агента Кремля, но он успевает уйти. Советское посольство в Париже помогает ему скрыться за границу. Морен добирается до Лондона. Оттуда перелетает на советском военном самолете в Белград. Затем он добирается до Варшавы. Из Варшавы Морен в августе 1967 года приезжает в Москву. Франция требует выдачи шпиона, но советские власти делают все, чтобы скрыть факт его появления в СССР. Человек с таким именем никогда не фиксировался ни на одном из советских пограничных переходов. Не прописывался ни в одном городе СССР. Короче, Франсуа Морен бесследно исчез. «Значит, он сегодня в России?» Боясь поверить в чудо, спросил Андрей. «Не уверен». Турнель пожал плечами. «Говорили, что он то ли погиб, то ли был убит. Но точно я этого не знаю. Я никогда не занимался деятельностью Морена». «Но вот его архив...» «Где?» – выдохнул Андрей. Свой архив ему удалось увести с собой. Во всяком случае, при обыске в его парижской квартире, а также в его доме в Бордо, не нашли никаких бумаг. «Значит, письмо Жильбера Мартина в России», – проговорил Андрей. Взглянул на турнеля и поправился. «То есть, может быть, в России?» «Может быть», – явнул турнель. «Но как его найти? Ведь официально человек по имени Франсуа Морен». «Никогда не жил в СССР». Андрей пожал плечами. «Не подумайте, коллега, что я хочу вселить в вас уныние и неверие в собственные силы», улыбнулся Турнель. «Через два часа вы будете дома и начнете поиск. Я возвращаюсь в Париж в начале следующей недели и тоже виду кое-какие справки. Если вы не возражаете, конечно». «Не возражаю», — серьезно ответил Андрей. «Главное — найти Марена или его архив. А кто это сделает?» В конечном счете не так уж и важно. Вот слова настоящего исследователя. Турнель протянул руку Андрею. Только сейчас заметил стюардессу и оживился. «Нам предлагают познакомиться с меню, коллега. Это чертовски вовремя. Я голоден. И кроме того, мы должны выпить еще по рюмке «Грейгус» за наше замечательное знакомство». Андрей с удивлением смотрел на француза, увлеченного изучением меню. «Этот парень пьет, как наш человек». подумал он. «Если бы его не звали Мишель Турнель, я бы решил, что он сибирских кровей». Андрей поднял глаза на стюардессу, ожидавшую, пока пассажиры сделают заказ. «Мы начнем с двух порций грей-гус, мадемуазель». «С четырех», не отрывая взгляда от меню, поправил Турнель.